Слава Доронина. Её тайна. Глава 1. Наташа. Весь день от телефона не отлепаешь и светишься, словно выиграла миллион в лотерею. Я складываю форму в шкафчик и не свожу глаз с Алины. Меся Смит заметит этот поплывший взгляд и вылетишь на улицу в ту же секунду. Да ну тебя. Подруга комкает свой фартук в кулаках и бросает его в сумку. «Умеешь спустить с небес на землю. Смирнова и так на меня зуб точит. А как мне переключиться на работу, когда я влюбилась?» Она мечтательно закатывает глаза, берёт в руки телефон и прижимает его к груди, словно это самая драгоценная вещь на свете. «Мы неделю с ним общаемся, а у меня такое чувство, что мы знакомы целую вечность. И не смотри на меня так. Хочешь убиваться по своему Ракитину? Пожалуйста. А я открыта для новых отношений». «Зря она напомнила об Илье. Я почти весь день о нём не думала». Алина тычет в меня своим телефоном. Взяв его в руки, вглядываясь в экран. Парень как парень, молодой, примерно нашего возраста. В зубах держит сигарету, стоит возле шикарной машины чёрного цвета. В марках я разбираюсь плохо, но, кажется, у Асадова друга Максима похожая. «Так тебе машина понравилась? Или мальчик?» Спрашиваю без малейшего намёка на сарказм, концентрируясь на её глазах, а Алина тут же забирает свой телефон из моих рук и шумно вздыхает. «Ай, одно другому не мешает. Кстати, Стас сегодня пригласил меня в клуб. Пошли со мной». Она выгибает бровь и подходит ближе, будто хочет заключить меня в объятия, как и свой телефон, с которым не расстаётся весь день ни на минуту. Если так и дальше пойдёт, то вылетит из кампуса и останется без хорошей зарплаты и чаевых. «Но сколько можно ждать звонка от этого мудака? А мы там селфи сделаем. И пусть побесится. Он же смотрит там сторис в своей Праге». «Нет, отступаю, делаю шаг назад. Даже не уговаривай. Не хочу никуда идти. Да, у нас всё сложно сейчас с Ильёй, но это временно. К тому же я планировала вечером сходить к Елене Сергеевне, чтобы завтра у меня был полноценный выходной». «Ну, пожалуйста, Таш, одной страшно. А если Стас мне не понравится, то уйдём». Неужели придётся менять планы ради Алинки? Ведь опять ввяжется в какую-нибудь нехорошую историю со своей наивной доверчивостью. Ну и я недалеко от неё ушла, такая же дурочка. А если понравится, уточняю, закрываешь шкафчик. Всё равно уйдём вместе. Ну пойдём, а? Я ужас как устала и лучше бы повалялась на диване дома, посмотрела сериал или погуляла на Невском. Который день заставляю себя выйти на улицу, но сил после работы хватает лишь на то, чтобы перехватить чай с бутербродом и лечь в кровать. И да, я жду звонка от Ильи. Третий день, но телефон молчит. Как улетел с родителями в Чехию, так и не выходил больше на связь. Хоть бы написал или ответил на мои сообщения. «Алин, ну не лежит душа никуда сегодня идти». Предпринимаю последнюю попытку соскочить, зная заранее, что не получится этого сделать. «Завтра у нас выходной, так?» И, между прочим, в статус попасть не так уж и просто, а Стас обещал провести нас бесплатно, — начинает она сыпать доводами. Бесплатно? Тогда это настораживает меня ещё больше, — со вздохом произношу я. «Таш, кроме тебя мне некого больше попросить, а я очень хочу пойти. Ну, пожалуйста!» — просит Алина жалобным голосом. «Только не допоздна, — соглашаюсь я. Это у тебя завтра выходной, а мне ещё к Елене Сергеевне идти на занятия». Радостно восклицает подруга и хлопает в ладоши. «А ты сегодня сходи. Времени до вечера полно. Она же где-то неподалёку живёт». «Где встречаемся?» Недовольно бормочу я, пропуская мимо ушей её предложение. «В девять! У статуса!» Алина бросается мне на шею и звонко чмокает в щёку. «Я говорила тебе, что ты самая лучшая подруга на свете!» Я морщусь, но лишь для вида. На самом деле хочется улыбнуться ей в ответ. Такая она искренняя в своей радости в это мгновение. Неужели действительно так приглянулся? «Да, особенно, когда вытаскиваю тебя из всяких передряг». «Ой, не наговаривай. Было-то всего раз. И то нам повезло. Твой надзиратель... Как его, Динар, кажется?» Возражает Алина, а у меня от одного упоминания об осадове на спине выступает холодный и липкий пот. «Он заплатил за нас в ресторане. По клубам же он шататься не будет. Для меня каждая встреча с ним — огромный стресс». Холодный, непроницаемый взгляд чёрных глаз вызывал чувство неконтролируемой паники. Мне тогда час пришлось оправдываться перед осадовым за инцидент в высоте и разбитую посуду, когда Алина закатила скандал своему бывшему бойфренду, уличив того в измене. С тех пор прошло полгода, и я, конечно, рада видеть её влюблённые глаза. Но надолго ли? Ведь у парня с фотки написано на лице, что он не заточен под долгосрочные отношения. К тому же с Динаром я виделась буквально на прошлой неделе и в ближайшее время не планировала делать этого снова. Мы выходим из кампуса через чёрный вход и расстаёмся на первом же перекрёстке. Я снимаю квартиру в многоэтажке на соседней улице, а Алине ехать до дома несколько остановок. Оглядываюсь ей вслед и натром чувствую, что зря согласилась, но и отпускать её одну навстречу с непонятным мажором, у которого неизвестно, что на уме, тоже опасно. Придётся всё же отложить на один вечер просмотр сериала и унылые вздохи над телефоном в ожидании звонка от Ильи. «Девчонки, ну что, может быть, по коктейлю?» Стас поочерёдно кидывает нас с Алиной вопросительным взглядом. «Мне Маргариту!» — озвучивает Алина, а я прошу заказать мне апельсиновый сок. Ещё на входе в клуб мы договорились с ней, что будет минимум спиртного и столько же глупостей. Я же вовсе решаю не пить, увидев ценники в этом заведении. «Алина» Кто ты из нас двоих должен сохранять ясностью ума и трезвость памяти? За этим же подруга пригласила меня с собой. Какой он красивый, быстро шепчет на ухо Алина, когда Стас отходит к бару. А взгляд! Я уже мечтаю о втором свидании, и желательно наедине. А как тебе его друг? Правда, симпатичный. Её глаза блестят, энергия плещет через край, щёки пылают румянцем. Если вскоре я останусь один на один с другом Стаса, а Алинка сбежит куда-нибудь со своим новым знакомым, Несколько этому не удивлюсь. Правда, честно отвечаю я. Ты бы лучше не пила, предупреждаю её, и подруга быстрек кивает. Я чуть-чуть, чтобы расслабиться, не сводя блестящих глаз со своего ухажора, отзывается она. "Натали, а ты чего такая грустная?" интересуется Демьян и трогает меня за руку, поглаживая ладонь длинными, слегка шешавыми пальцами. Я опускаю глаза на наши руки, пытаясь понять, какие чувства вызывают у меня его прикосновение. Он даже немного в моём вкусе, пытается к себе расположить. Правда, пока безуспешно. А ещё дико раздражает, когда меня называют Наталья, куда привычнее Таша, но об этом знают только самые близкие люди. Смотри, как красиво, восхищённо произносит он и кивает куда-то в сторону. Я поворачиваю голову и смотрю на сцену, где девушки в одинаковых нарядах двигаются под зажигательную мелодию. От их энергетики пробирает дрожью. Вспоминаю, что в 14 мне пришлось отказаться от своей мечты. Моё влечение танцами осталось в прошлой жизни. Красиво двигаются. Я освобождаюсь от прикосновений Демьяна и, обхватив губами пластиковую трубочку, делаю глоток апельсинового сока. И я не грустная, а уставшая. Весь день на ногах. Мне бы немного отдохнуть после смены в ресторане, но я отправилась на занятия с Елена Сергеевной, чтобы завтра выспаться и посвятить день себе. А ты учишься или как? Демьян не теряет попыток меня разговорить. Или как? Я никуда не поступила, сухо сообщаю я, не желая вдаваться в подробности. Папа и Максим мечтали, чтобы я училась за границей, но я взяла тайм-аут на год и никуда не полетела. Даже не представляю, как это быть за тысячи километров от родного брата, который сидит сейчас в тюрьме. Если вдруг работа нужна, то у меня знакомый открывает кафе. Он ищет администратора. Зарплата хорошая. «Пойдёшь?» «Спасибо, но у меня уже есть работа». «В средствах я не стеснена. Семья наша и раньше не бедствовала. Но так уж вышло, что с 14 лет моим попечителем стал человек пересекаться, с которым лишний раз я не хочу. И на работу в ресторан устроилась, лишь бы с осадовым реже видеться. Чтобы воспользоваться суммой свыше 20 тысяч из тех денег, которые ежемесячно поступают мне на карточку, нужно идти лично к динару». Хм, «Может, у тебя парень есть?» Кривая ухмылка трогает губы Демьяна. Он откидывается на спинку дивана, не переставая наблюдать за мной внимательным взглядом, а я перевожу глаза в сторону Алины. У них со Стасом общение складывается куда интереснее, чем у нас. Эти двое уже вовсю обнимаются. Неужели Демьян завидует другу или рассчитывал, что добьётся моего расположения парой обаятельных улыбок? Но только с Стас неделю очаровал Алину, а Демьяна я сегодня вижу впервые. К тому же, я ещё вроде как в отношениях, и окончательная точка между мной и Ильёй не поставлена. После его родители против наших чувств, и за глаза называют меня сестрой уголовника, но ведь это не так. И никакой я не тёмное пятно на благородном роде ракетиных Максима подставили. Мой брат ни в чём не виноват. Мне нравятся долгие ухаживания, прогулки под луной и серенады под окнами. Ты готов ради меня на такие подвиги? Покетничаю я от обиды, что всё так печально складывается у нас с Ильёй. Мне и с ним хочется быть в это мгновение. Когда он уже вернётся из своей поездки? Демьян загадочно улыбается, а я ловлю себя на мысли, что мне не мешало бы откусить свой язык. Вижу же, что он глазами меня раздевает и мысленно представляет, в каких позах будет иметь. Несложно догадаться, как бы ему хотелось, чтобы сложилось наше дальнейшее общение. Какие прогулки под луной и серенады под окнами. Помечтай, Наташа. Наташа. таких чутких и заботливых парней, как Илья Единица, и ещё б он перестал слушать родителей, и цены бы ему не было. Моё внимание привлекает компания девушек, сидящая неподалёку. Они вдруг оживляются, начинают поправлять причёски до кольте, выпрямляют спины, а их разговор становится на тональность выше. Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть, из-за чего такой переполох, и замечаю: Асадова, он не один. Рядом с ним ещё двое мужчин и красивая длинноногая брюнетка в роскошном брючном костюме. Ему нужна молодая зажигалка рядом, а не утончённая моль, которая с ним пришла. Доносятся до слуха приглушённые голоса, но я уже не вникаю. Всем моим вниманием завладевает Динар. На фоне мужчин и женщины, с которыми он проходит мимо нашего столика, выглядит как будто ещё старше своих лет, как всегда самоуверен, с непроницаемой маской на лице. Даже на расстоянии от него веет холодом и отчуждённостью. Что привлекательного в нём находит женщина? Так тебе нравятся мужчины постарше? Демьян усмехается и кивает в сторону удаляющихся спин, которые я провожаю задумчивым взглядом. Без разницы, какого возраста будет мой избранник. Главное, чтобы не делал поспешных выводов и не мучил меня глупой ревностью. Ты ведь не из таких? Димон Стас окликает друга, и они под предлогом покурить отходят от нас. Алина касается меня рукой, я вздрагиваю и перевожу на неё рассеянный взгляд. "Видела? Это он", шепчет она мне на ухо, кивнув в сторону лестницы, ведущей наверх. "Ай, надеюсь, осадов не заметил меня или сделал вид, что не заметил". «Зачем только Макс попросил его присматривать за мной? Я чувствую раздражение, что приходится пересекаться с Динаром раз или два в месяц, и всегда, когда он мне звонит, испытываю дискомфорт. Разве получится теперь расслабиться, когда он где-то поблизости? И если бы знала, что он тоже будет сегодня здесь отдыхать, ни за что бы не пошла в это место». «Может быть, потанцуем?» — предлагает Алина, кивнув в сторону танцпола. «Позже. Отказываюсь я. Сил не двигать ногами». Впрочем, как и настроение после появления Динара. Я же теперь остаток вечера не смогу отделаться от чувства, что он наблюдает за мной своим строгим и тяжёлым взглядом. И почему этот мужчина всегда так уничтожающе действует на меня, вызывая рони приятных мурашек на коже?